Раснолись мы от того, что распахнулись двери, и вошёл великий визирь. Как только Джафар увидел его, он вскочил с кровати и рухнул на колени. Наверное, бедняга подумал, что ночью или под утро с дочкой визиря случилась беда. Неразгневанный визирь пришёл предать нас лютой казни. Но однако визирь улыбнулся, показав ряд белоснежных зубов. Не желаешь ли проехать со мной? Взгляд его был обращён на меня. А как же дочь? Я должен осмотреть её, сделать перевязку. Он сделает. Визир показал рукой на Джафара. Я был у неё. Она себя чувствует лучше. Утром уже вставала с постели. Ну что же, Приглашение всесильного визиря равноценно приказу. Надо ехать, хотя на пустое брюхо не очень-то и хочется. Мехмед, как будто прочёл мои мысли. Там мы по завтракаем, на джейш и чужеземье ты умеешь сидеть в седле. Мы быстро шли по коридорам. Внизу у ступенек нас уже ждали лошади. Визирь легко вскочил, на коня в богато украшенной сбруе, указал мне на мою лошадь. Я вскочил в седло, взревела труба, и мы выехали со двора. Впереди скакал янычар, держа знамя в левой руке. Признаюсь, я впервые увидел его вблизи, на красном полотнище, желтая звезда и полумесяц. Мне почему-то казалось, что у мусульман знамена зеленые, Следом за ним скакал верховой, периодически извлекавший из своей трубы пронзительные звуки. За ними скакали десятка-полтора янычар, затем мы, и замыкали к авалькаду еще полсотни янычар. Почти парадный выезд. Горожане, услышав вой трубы и заведев конников, со знаменем разбегались, буквально прилипая к заборам. Горе будет тому несчастному, что попадёт под копыта конницы. Завидев визиря, а люди падали на колени, и сгибались в поклоне. Не интересно, куда направляется визирь. Не думаю, что этот выезд связан с моей особой. Скорее всего, визирь выехал по делам государства, а меня взял для развлечения. Послушайте на досуге очередную сказку. А может, хочет показать мне нечто необычное, чтобы поразить мое воображение и сплонить к принятию ислама?» Диаус смехнулся. «Но мне такая я и важная птица, чтобы ради меня устраивать столь многолюдный выезд». Мы скакали около часа, давно оставив Стамбул позади. С обеих сторон ими, Янули из поля, за которыми виднелись небольшие горы. Наконец колонна остановилась. Визирь проехал вперёд к голове кавалькады. К нему подбежал пеший турок в форме, поклонился, произнёс приветствие. Ох, как они все заковыристо и цветисто приветствуют начальство. Мне показалось, что если бы Мехмед не прервал его, Словесный поток восхвалений мог длиться несколько часов. Далее мы пошли пешком, впрочем, недалеко. У подножия холма стояло несколько шатров, и мы зашли в самый большой из них. Внутри я увидел огромный стол, уставленный едой. После совершения молитвы и ритуального омовения мы приступили к трапезе. Я ел с удовольствием, ожидая, что вскоре все прояснится. Но не для того же визирь целый час сюда добирался, чтобы покушать на свежем воздухе. Запоздал и завтрак длился недолго. Вскоре все вышли из шатра и направились к пушке. Что-то я ее ранее не видел. Скорее всего, прикатили, пока мы кушали. Интересная пушечка. Вроде все, как и у других пушек. На колёсном ходу деревянный лафет, длинный ствол. Но меня же интересовал прицел. У русских пушек он был примитивным. На казённике у нашей орудий было художественное литьё, одновременно ножи являлось целиком. В турецкой же в казённик пушки была вставлена вертикально железная планка с делениями и нечто вроде дюктора. «Очень интересно. Да еще и система наводки на цель занятная. Бинтом снизу под казенную часть ствола, вроде маленького штурвала для его вращения. Русские пушки по вертикали наводились деревянными клиньями, которые надо было подбивать деревянным молотком киянкой. Не скрою, турецкая пушка выглядела более совершенной, чем наша русская». Не за этим ли приехал Мехмед самому поглядеть, передо мной похвастать? Турецкие артиллеристы или канониры, одетые в синюю униформу, довольно здоровоиста зарядили пушку и застыли, ожидая команды. Визирь махнул рукой, канонир поднёс фитиль к затравочному отверстию, гранул выстрел. Ядро с гулом и каким-то шипением ушло к цели. Целью служил большой камень на склоне холма, побелённый известью или мелом для лучшей видимости. Всё вокруг окуталось дымом. Взгляды собравшихся вратились к камню. Неплохо для первого выстрела. Теперь канониры должны внести поправки, и второй выстрел должен быть точнее. Артиллеристы на развите зарядили пушку, визирь махнул рукой, раздался выстрел. Все с интересом смотрели на склон холма. На этот раз ядро ударило на пару саженей выше, взметнув облачко пыли. Я подошёл к визирю, попросил разрешения подойти к пушке. Мехмед кивнул, давая согласие. Я подошёл Сразу обратило на себя внимание то обстоятельство, что ядро было обмотано веревкой наподобие скорлупы. До меня дошло. Качество литья, вернее его точность, не совсем на высоте. Это была проблема стволов всех орудий во всех странах. Руси, Османской империи, Франции, Англии. Ядра тоже имели отклонения в размерах, и не были идеально круглыми вследствие чего ядро шло по стволу с зазором и при стрельбе попадание имело большой разброс предварительная намотка верёвок на ядро позволяла как-то ядро центрировать а кроме того устраняла прорыв пороховых газов пушка била дальше неплохо придумали османы такого я ещё не видал ни у кого А что с точностью пока неважно, объяснимо. При стрельбе по возвышению, например, в горах, траектория полёта ядра или пули, если речь идёт о мушкете, спрямляется. Им прицел надо брать под нижний край мишеней, а не в центр. Я как мог объяснил это канонирам. Сам подправил прицел. Все застыли в ожидании команды. Заинтригованный визирь Подошёл поближе, нагнул рукой. Артиллерист поднял светиль, грянул, выстрел. Все взгляды устремились к цели. К моему вящему удовольствию, ядро ударило в камень. Даже было видно, как полетели его осколки. Турки оживились, зацокали языками. Яхши. Визит подошёл ко мне. Хорошо стреляешь из пушки. — Видно, ты не только лекарь и сказочник. — Выпало странствовать много, великий визирь. Пришлось научиться. — Что ты такого сделал, что сразу попал в камень? Я объяснил ему, почему так получилось, и добавил, что все это чуть ранее пояснил и канонирам. Визирь кивал, затем ухмыльнулся, подозвал янычар из охраны. Попробуешь с ним сразиться. Я развёл руками. У меня же сабли нет. Визирь с замахом руки подозвал второго янычара и приказал ему отдать мне своё оружие. Визирь промолвил янычару: "Только не убей нашего гойска". Турки расступились, образовав широкий круг. Я несколько раз взмахнул саблей, оценивая ее тяжесть и баланс. Оружие неплохое, только изгиб лезвия значительно больше, чем у русских сабель. И гарды, защищающие в бою кисть руки от скользящего удара, нет. Янычар опустил клинок, поглядывая на меня. Визирь милостиво кивнул, начиная поединок. Я ничар сходу бросился на меня, вручив град ударов. Противниконо оказался сильным, опытным, и к тому же моложе меня лет на 15. В ближнем бою эта игра т роль. Молодые более гибкие и реакции у них побыстрее. Тем не менее, мне удалось отразить все атаки. Я выжидал, когда мой противник немного выдохнется, собьёт дыхание. Но тот молотил саблей как заведённый. Краем глаза я увидел одобрительные взгляды визиря и других турок, поддерживавшие янычара. Наконец-то они сейчас видят, как янычар нападает, а русский только обороняется. Придётся вспомнить всё, чему меня учили.